Ей передали тонко замаскированный под просьбу приказ. Не соблаговолит ли сержант уголовной полиции Барбара Хейверс подойти к десяти часам утра в кабинет старшего суперинтендента сэра Дэвида хиллера Голос звучал безупречно, вежливо и невероятно осторожно, даже намеком не выдав осведомленности его владельца о том, чем вызвано такое приглашение. Барбара, однако, почти не сомневалась в назначении этой встречи. Последние 12 недель она... провела в вынужденном отпуске в связи с поступившей на нее жалобой, и поскольку прокуратура отклонила выдвинутые против нее обвинения, то ее делом начал заниматься отдел внутренних расследований столичной полиции. Были вызваны очевидцы ее противозаконного поведения. Эти очевидцы предоставили подписанные показания. В качестве места и орудия должностного преступления доскональному изучению и оценке подверглись большой катер с мощным мотором, Полицейский карабин и полуавтоматический пистолет «Глок». И печальная участь Барбары, по идее, уже давно должна была так или иначе решиться. Поэтому телефонный звонок, прервавший ее и без того беспокойный сон, не застал ее врасплох. В конце концов, она уже с начала лета знала, что два аспекта ее неправомерного служебного поведения стали объектом расследования — перед лицом обвинений в агрессивных действиях и попытке убийства в сочетании с дисциплинарным обвинением, включающим оскорбление вышестоящего по званию и неподчинение его приказу, любой полицейский, имеющий хоть каплю здравого смысла в ожидании неминуемого краха, уже начал бы приводить в порядок свои дела и подыскивать новое место работы. Но Барбара служила в полиции почти полтора десятилетия. Эта служба стала смыслом ее жизни, и Барбара не представляла, как будет жить без нее. Находясь в своем вынужденном отпуске, она успокаивала себя тем, что каждый очередной день, прошедший без объявления об увольнении, увеличивает вероятность того, что она выберется из трясины этого расследования, целой и невредимой. Но это, конечно, был не тот случай, и более реалистичный офицер мог бы догадаться, что ждет его в кабинете старшего суперинтендента. Барбара тщательно оделась, предпочтя своим обычным свободным брюком юбку и жакет. В вопросах одежды она оставалась безнадежным профаном, поэтому выбранная ею цветовая гамма совершенно ей не шла, а ожерелье из искусственного жемчуга было нелепым штрихом, который лишь подчеркивал полноту шеи. но ну, по крайней мере, она не поленилась начистить туфли. правда вылезая из своей старушки мини в подземном гараже ярда барбара зацепилась ногой за шероховатый край металлической двери и в результате на колготках поползла предательская петля впрочем идеальные колготки приличное украшение и более подходящий цвет костюма вряд ли смогли бы отменить неизбежное едва войдя в шикарный кабинет старшего суперинтендента хиллера подтверждающий всеми своими четырьмя окнами каких олимпийских вершин достиг его обладатель, Барбара сразу увидела вывешенный на стене приказ. И все-таки она не ожидала, что это наказание обернется таким унижением. Разумеется, старший суперинтендент Хиллер всегда был ревностным служакой, но до сих пор Барбаре не приходилось испытывать на себе его карающую длань. Он, по-видимому, решил, что строгого разноса недостаточно для выражения неудовольствия ее возмутительным поведением. Недостаточно было и гневных обличений типа подрыв репутации всей столичной полиции, дискредитация беспорочной службы тысяч достойных офицеров, постыдное клеймо «Неподчинение, неслыханное за всю историю существования полиции», занесенных в личное дело Барбары, дабы ее будущие начальники знали, с кем им придется иметь дело. В дополнение ко всему этому старший суперинтендент Хиллер счел необходимым лично прокомментировать деятельность, которая привела к отстранению Барбары от работы.